Всё имеет свою цену. — Фэйцинь! — обрадовался хувэй увидев, что веки Хуфэйциня дрогнули и начали приподниматься. Но внутри у лисьего демона позванивало тревогой, а если в открывшихся глазах всё ещё будет чернота, а непривычная льдистая дымка? По счастью, посмотрел на него Хуфэйцинь своими глазами, пусть не сразу осознанным взглядом. Чтобы полностью прийти в себя и овладеть собственным телом, требовалось время. уэй суетливо, но деловито просунул ему ладонь под спину и помог сесть. «Водички?» Хуфа и Цинь отрицательно что-то промычал, недовольно поморщился, и, прижав нижнюю, не слушавшуюся челюсть ладонью, рука тоже была как ватная, кое-как поднялась, выговорил. «Что произошло?» Он успел заметить разгромленные покои. Выгрызенные причудливо стены его особенно впечатлили. Проломы проломами, но где обломки? хувэй поскрепел по лисье, потом неохотно и, не вдаваясь в детали, рассказал, что случилось, когда раздался первый звук гуциня, и что за этим последовало. «А где гуцинь?» — прервал его на полусловие хуфейцинь. «Гуцинь?» — потрясённо переспросил хувэй «Ты из-за него чуть лапы не откинул. Если бы Владыка Миров не вмешался, сейчас бы со мной не ты разговаривал, а этот фыр его...» Он споткнулся на слове и неохотно произнёс «Баээ». Хуфа и Цинь поглядел на Хуве с лёгким удивлением. Хуве никогда не называл Баээ по имени, только тьмой, паразитом, тварью, дрянью и прочими оскорбительными словечками. Что же такого могло произойти между ними, пока Хуфа и Циня не было в своём теле, что Хувэй изменил своё мнение? На этот вопрос Хувей отвечать отказался. Хувей, положа лапу на сердце, тьму всё ещё терпеть не мог. Сотни лисьих демонов хвосты сложили по её милости. Разве можно такое простить? А теперь она свела себе гнездо в Хуфа и Циня и отказывается съезжать, ссылаясь на то, что разлучить их подобно смерти. Если связующая нить порвется, то им обоим конец. Ладно, с этим Хуве еще кое-как смирился. Но какой порядочный лисий демон стерпит, что подселившаяся в сознании к его предназначенному сущность, пусть и в прошлой жизни, но была его любовником? Зная Хуве их историю полностью, он, может, и не реагировал бы так остро. Но всплеск тьмы заставил его призадуматься и готовность Баэ пойти на что угодно, лишь бы вернуть Хуфайцине тоже. Но вслух о том, чтобы Баэ заслуживает талики уважения, Хувей, разумеется, ни за что бы не сказал. — Гуциня нет, — сказал Хуфайцинь, окинув взглядом разгромленное покое. — Гуциня нет, — подтвердил Хувей. — Владыка Миров его забрал. Хуфайцинь прикусил нижнюю губу. — Вряд ли он его отдаст, даже если очень попросить. «Ха!» — сказал Хувей. «А если попросить владыку миров вернуть душу моей матушке?» — осенил Хувей Циня. «И как ты это сделаешь? Никто не знает, где владыка миров», — возразил Хувей, слегка успокоившись. «Он нисколько не был против новых приключений, если они не вытряхивают лисью душу и не вызывают лисьих всплесков». Хуфа и Цинь, похоже, другие магические артефакты, подобные Гуциню Беструн, разыскивать не собирался, а поиски владыки миров относительно безопасны. — Всего-то и нужно открыть к нему портал. — О-о-о! — протянул Хуэй. — Ты умеешь и такие порталы открывать? — баэ умеет, — возразил Хуфа и и обратился уже напрямую к баэ Ты ведь сможешь открыть портал к владыке миров? — Не смогу, — ответил баэ после заминки. — Ты еще не восстановил силы? — понимающе кивнул Хуфа и Цинь. — Никогда не смогу. — уточнил Баэ, и Хуфа и Цинь опешил. Категоричность в голосе Баэ не заставляла сомневаться, что он говорит правду. — Как это? — ошеломленно спросил Хуфа и Цинь. Баэ долго мялся, прежде чем ответить. — Все имеет свою цену. Я отдал за тебя возможность открывать порталы. Хуфа и Цинь потрясённо метнулся сознанием в тоннель порталов, которые они открывали вместе с Баэ. В нём, казалось, ничего не изменилось. Все окна в иные миры были на месте, даже портал в адскую сферу. «Баэ?» — позвал Хуфа и Цинь, полагая, что Баэ слукавил, просто не хочет открывать портал к владыке миров. «Возможность открывать порталы или разломы к тем местам, где пребывает владыка миров», — уточнил Баэ. «Все остальные могу». Но не сейчас. Когда восстановлю силы. Я был вне сосуда слишком долго. Связующая нить истончилась. Я с трудом могу хотя бы просто отвечать тебе. Мне нужно поспать. Хуфу и Цин почувствовал, что тьма превратилась в едва заметную ниточку. и обвелась вокруг зёрнышка человека, ловко поддернув поднебесный обод и прошмыгнув мимо пляшущих язычков лисьего пламени. После этого откликаться Бая перестал. Хувей их разговора не слышал, но по выражению лица Хуфейцини, у которого стала морда тибетской лисы, понял, что переговоры провалились. Он поскреб затылок и постарался придумать подходящее утешение. — Ну, если подумать, вряд ли Демиург забирает души из круга перерождения навсегда. Когда-нибудь твоя мать вернется на небеса. Ведь души небожителей после перерождения непременно туда возвращаются, разве нет? Ты же бессмертный. Сможешь дождаться? Если, конечно, — добавил хувэй со значением поигрывая бровями, — не будешь совать морду, куда не просят Меня чуть лисий припадок не хватил, когда ты пропал. Хуфай Цинь смутился. Да, это был опрометчивый поступок. Но кто же знал, что легенда о Гуцине без струн неверна? «Людишкам ни в чем доверять нельзя». Назидательно сказал Хувей. «Переврать легенду для них, расплюнуть!» «Но этим не только люди страдают», — заметил Хуфа и Цинь, пристально глядя на Хувея. «А что я?» — смутился Хувей. «Я ничего. Нисколько не сомневаюсь». Сравниться с лисами по части вранья мог только мифический сивый хорь, которого лисы поминали к месту и не к месту. «Сивый хорь тебе, товарищ! Врет, как сивый хорь!» «Одному сивому хорю известно!» «Сивый хорь, тебя задери!» И прочие лисьи присказки не сходили у лисьих демонов с языка. «Что это за зверь такой? Сивый хорь?» Хуфа и Циню выяснить не удалось, но вряд ли это был «седой хорек», как предполагало название.